Глава двадцать Леди Бальдок дома. В половине марта Леди Бальдок приехала из Бейдингама в Лондон, принужденная сделать это, как Вайолет объявила, по желанию ее друзей и родственников вопреки ее собственным вкусам. Ее друзья и родственники, так уверяла мисс Эффингам. Единогласно желали, чтобы леди Бальдок осталась в Бетдингамском парке, и так как это желание было нескромно выражено, она подверглась большому неудобству и приехала в Лондон в марте. — Густав сойдет с ума, — сказала Вайолет леди Лори. Этот Густав был лорд Бальдок. Леди Бальдок... Тетка Мисс Эффингам была матерью Пэра. «Зачем лорд Бальдок не наймет особый дом?» спросила леди Лора. «Разве вы не знаете, милая моя?» отвечала Вайолет. «Как много мы, жители Бедингама думаем о деньгах? Мы не любим, чтобы нас сердили и сводили с ума, но даже и это лучше, чем содержать два хозяйства». Да, Олет. ранний приезд леди Бальдок был очень неприятен, потому что она таким образом была принуждена переехать с Гроссвенорской площади в дом леди Бальдок на Бакарлейский сквер. «Так как ты любишь жить в Лондоне, Августа и я решились приехать до Пасхи», написала к ней леди Бальдок. «Теперь я перееду к ней», — сказала Вайолет своей приятельнице, «потому что я еще не совсем решила, что сделаю потом. Выходите за Освальда, и вы будете сама себе госпожа». «Я намерена быть сама себе госпожа, не выходя за Освальда, хотя теперь еще не совсем ясно вижу, как я сделаю это». «Мне кажется, я найму себе особо небольшой домик и пусть свет говорит, что хочет. Я полагаю, меня не могут объявить сумасшедшей». «Желала бы я, чтоб попробовали», — сказала леди Лора. «Мне не могут помешать никаким другим образом, но теперь я еще не совсем придумала и послушно переезжаю к тетке». Мисс Эффингам переехала на Беркалейский сквер, и Финиас Финн был представлен леди Бальдок. Он часто бывал на Гроссвенорской площади и часто видел Вайолет. Кеннеди давал периодические обеды раз в неделю, и Финиас обедал у него не раз. Он часто обедал в гостях, и его любили приглашать на обеды. Он мог разговаривать, когда было нужно, и разговаривал не слишком много, был приятен обращением и наружностью и уже достиг до некоторого признанного положения в лондонской жизни. Из тех, кто знал его коротко, почти никому не было известно, откуда он, кто его родители и какими средствами он живет. Он был член парламента, друг Кеннеди, мужа и жены. Короток с Монком, хотя ирландец, не братался с другими ирландцами и был именно человек такого рода, которого было приятно иметь в доме. Некоторые говорили, что он кузен лорда Брендфорда, а другие уверяли, что он приятель с детства лорда Чильтерна. Как бы то ни было, он приобрел себе положение, и даже леди Бальдок пригласила его к себе. Леди Бальдок давала вечера. К ней приезжали с тем, чтобы постоять в комнате и на лестнице, поговорить друг с другом полчаса и уехать. В марте тесноты большой не было, но все-таки набиралась довольно, чтобы показать, что леди Бальдок имела успех. Зачем ездили к леди Бальдок, я объяснить не могу, но есть дома, куда ездят без всякой причины». Финиас получил пригласительный билет бывать там и бывал. «Мне кажется, вам нравится мой друг мистер Финн?» сказала леди Лора мисс Эффингам после первых из этих вечеров. «Да, он мне решительно нравится. И мне также, но я не думаю, чтобы вы пристрастились к нему». «Я право. Не знаю, что вы подразумеваете под словом «пристраститься», — сказала Вайолетт. «Я не люблю, когда мне говорят, что я пристрастилась к молодому человеку». «Я не имела намерения вас оскорбить, душа моя». «Разумеется. Но надо сказать по правде. Мне кажется, что я действительно к нему пристрастилась. В нем всего есть достаточно» но не слишком много. Я не говорю материально об его росте, но об его умственных принадлежностях. Я ненавижу дурака, который не умеет говорить со мной, а умника, который заговорит меня до смерти. Я не люблю человека, который слишком ленив для того, чтобы сделать усилие блистать, но особенно неприятен мне человек, который всегда стремится к эффектам, Я гнушаюсь смиренными мужчинами, но люблю примечать, что мужчина признает превосходство моего пола, молодости и тому подобного. Вы любите, чтобы вам льстили без прямой лести? Разумеется. Мужчину моложе семидесяти лет, который скажет мне, что я хороша, следует выгнать из комнаты, «Но мужчина, который не умеет показать мне, что он думает это, не говоря ни слова, — олух! А во всех этих вещах друг ваш, мистер Финн, кажется, знает толк. Другими словами, он умеет сделать себя приятным и, следовательно, приятно видеть его». «Я полагаю, вы не имеете намерения в него влюбиться». «Нет, сколько мне известно, душа моя. Но когда это сделаю, я непременно уведомлю вас». «Я боюсь, что в последнем вопросе леди Лоры было гораздо более серьезности, чем предполагала мисс Эффингам. Леди Лора беспрестанно повторяла себе, что она никогда не была влюблена в Финиаса Фина». Она осознавалась сама себе, прежде чем Кеннеди сделал ей предложение, что опасность была, что она полюбила бы этого человека, если бы такая любовь не была для нее гибельна, что такая романтическая страсть была бы для нее приятна. Она зашла далее и говорила себе, что она была бы готова принять такую любовь, если бы ее великодушие к брату не лишило ее возможности выйти за человека бедного. Потом она бросила в сторону такие вещи и решила, что ее жизнь должна быть деловою. Разумеется, она не может выйти за Фина, зная, что у них обоих нет ни Шиллинга. Из всех людей на свете она более уважала Кеннеди, А когда эти мысли пробегали в голове ее, она была уверена, что он будет за нее свататься. Если бы она не решилась принять его предложение, она не поехала бы в лов линтер отложив в сторону всякую романическую страсть, не согласовывавшуюся с ее жизнью. Она думала, что может исполнять обязанности жены Кеннеди. Она хотела приучить себя любить его. Во всяком случае, она так была уверена в своем сердце, что хотела никогда не заставить мужа сожалеть о том доверии, которое он оказал ей. А между тем сердце ее сжималось, когда она думала, что Финиас Финн начинает привязываться к Вайолет Эффингам. На второй вечер леди Бальдок Финиас пришел к ней около одиннадцати часов. В это время он имел уже три свидания с Клэрксоном и никак не мог добиться утешительного слова от Лоренса Фиджибана насчет Векселя. Теперь делалось довольно ясно, что Лоренс полагался на парламентские привилегии. «Любезный друг», — сказал Лоренс Финиасу, — «Клэрксон почти жил в моих комнатах. Он выпивал у меня каждый день бутылку Хэрреса». «Я только заботился о том, чтобы мне самому не жить в это время в своих комнатах. Если вы хотите, я пришлю вам Хэрес. Это было очень неприятно, и Финиас старался поссориться с своим другом. Но он увидал, что с Лоренсом Фиджибаном поссориться было трудно, хотя с этой стороны Финиас был очень несчастен. С другой он получил большое утешение». Он был с Монком дружнее прежнего. «То, что Тернбель говорил обо мне в парламенте, — сказал Монк, смеясь, — и он, и я, понимаем, прекрасно. Хотелось бы мне видеть вас говорящим речь. Но, может быть, лучше, что вы отложили. После Пасхи вам встретится много удобных случаев». Финиас объяснил, как он пытался, как ему не удалось и как он страдал. И Монг очень великодушно выразил свое сочувствие. «Я все понимаю», — сказал он, — «и сам все это перенес. Чем более уважение чувствуете вы к парламенту, тем более удовольствие получите, когда заговорите, преодолев все затруднения». Прежде всех у леди Бальдок заговорила с Финиасом мисс Фиджибон, сестра Лоренса. Аспазия Фиджибон крепко любила деньги, и так как она сверх того была очень скромная старая девица, то леди Бальдок охотно принимала ее, несмотря на известные беззакония ее родственников. Мистер Фин, сказала Аспазия Фиджибон, как вы поживаете? «Я хочу сказать вам несколько слов. Пойдите-ка сюда, в уголок». Финиас, не зная, как ему ускользнуть, удалился в угол с мисс Фитджибан. «Скажите ко мне, мистер Фин, ведь вы давали денег Лоренсу?» «Нет, я денег не давал ему», — сказал Финиас, очень удивленный этим вопросом. «И не давайте. Послушайтесь моего совета, не давайте. В других отношениях Лоренс — добрейшее существо на свете». Но насчет денег придурной. Вы с ним не в ладах. Зачем вы спрашиваете об этом? Не в ладах? Боже, боже, боже, боже, боже. Никогда не видала такого человека, как Лоренс. Никогда. На вашем месте я не стала бы больше делать этого. Никогда. Вот и все. Тут мисс Фиджибан вышла из угла. А Финиас немедленно подошел к мисс Эффингам. «Я не знала», — сказала Вайолет что вы с божественной Аспазией такие тесные союзники. Мы нежнейшие друзья на свете. Только теперь она порядком напугала меня. «Можно узнать, как она сделала это?» спросила Вайолет. «Нет. Даже вы, мисс Эфингам, не можете узнать. Это глубочайшая тайна». «Действительно, тайна, касающаяся третьего лица». А она начала разговаривать об этом... «Как будто о погоде. Как это восхитительно!» «Мне так она нравится. Вы слышали, что мистер Рэтлер сватался за нее недавно?» «Нет». «Сватался?» «По крайней мере, она рассказывает всем. Она говорит, что вышла бы за него, если бы он обещал удвоить жалование ее брату». «Она говорила вам?» «Нет, не мне. Разумеется, я этому не верю». Я полагаю, что Баррингтон Ирль выдумал эту историю. Вы уезжаете из Лондона на будущей неделе, мистер Финн? Следующая неделя была Пасха. Я слышала, что вы едете в НортэмптоНшир от леди Лоры. Да, от леди Лоры. Я намерен провести три дня у лорда Чилтерна в Уиллингфорте. Я давно обещал. Я буду ездить на его лошадях, то есть, если буду в состоянии. Будьте осторожны, мистер Финн. Говорят, что его лошади так опасны. Лорд Чилтерн ездит на таких лошадях, на каких никто другой не может усидеть. Он всегда таков. Он такой странный, не правда ли? Финиас. Разумеется, знал, что лорд Чилтерн делал несколько раз предложение Вайолет Эффингам и думал, что по своей короткости с леди Лорой, она должна знать, что ему это известно. Он слышал также, как леди Лора выражала очень сильное желание, чтобы, несмотря на эти отказы, Вайолет могла сделаться женою ее брата. Финиас знал также, что Вайолет Эффингам делалась по его мнению самой очаровательной женщиной из всех ему известных. Как он должен был говорить с ней о лорде Чилтерне? Он странен, сказал Финиас. Но славный человек отец совершенно его не понимает. Именно справедливо Я так рада слышать это от вас, так как вы никогда не имели несчастья попадать в дурной круг. Зачем вы не скажете лорду Брентфорду? Лорд Брентфорд вас послушает. Меня? Да, разумеется, послушает. Вы именно то звено, которого не достает. Вы короткий приятель лорда Чилтерна, но вы также и друг министра. «Лорд Бренфорд сейчас заставит меня замолчать, если я заговорю с ним о подобном предмете». «А я уверена, что он не заставит. Ни одному человеку не может быть неприятно слышать похвалы о своем сыне от тех, кого хвалят другие. Почему бы вам не попытаться, мистер Финн?» «Финиас сказал, что он подумает об этом». Он постарается, если представится удобный случай. Разумеется, вам известно, как я была коротка со стендишами, сказала Вайлет. Лора для меня сестра, а Освольд был почти братом. Зачем вы сами не поговорите с лордом Брентфордом? Вы его фаворитка. На это есть причины, мистер Финн. При том, как может девушка сказать, что она знает характер мужчины? Вы можете жить с лордом Чилтерном и видеть, каков он, знать его мысли, разобрать, что в нем есть хорошего и что дурного. А как же девушка может знать жизнь мужчины?» «Если я могу сделать что-нибудь, мисс Эфингам, я сделаю», — сказал Финиас. И мы все будем вам так благодарны, отвечала Ваялет с самой нежной улыбкой. Финиас после этого разговора стоял несколько времени один, думая об этом. От того ли она говорила с ним таким образом о лорде Чилтерне, что любила его, или от того, что не любила, а приятные отзывы, сорвавшиеся с губ ее о нем, О нем, Финиасе Финни, происходили ли от начинающегося пристрастия к нему или нет? Имел ли он причины утешаться или отчаиваться тем, что произошло? Для воображения его казалось невозможно, чтобы вайля Эффингом полюбила такую ничтожность, как он, а между тем... Он имел ясное доказательство, что, стоя так высоко, как стояла Вайля Тефингам, она охотно полюбила бы его, если бы последовало внушениям своего сердца. Он дрожал, когда решился признаться в своей страсти леди Лори, боясь, что она будет презирать его за самонадеянность. Но причин такого опасения не было. Он признался в своей любви, А леди Лора не сочла его самонадеянным. Этому минул целый век. Это было восемь месяцев тому назад. И после уже того леди Лора сделалась замужней женщиной. После того он до такой степени прельстился очарованиями Вайолета Фингам, что решил с суровым приличием, что страсть к замужней женщине бесславна. Подобная любовь была сама по себе грешна, даже если бы сопровождалась самой строгой сдержанностью и самым суровым приличием в поведении. Нет, леди Лора поступила благоразумно, сдержав возрастающее чувство пристрастия, в котором она сознавалась. А теперь, когда она была замужем, он будет так же благоразумен, как и она. Для него было ясно что относительно своего собственного сердца путь для него был открыт к новому предприятию. Но что, если ему опять не удастся? И ему скажет Вайолет, когда он признается ей в своей любви, что она только что дала слово лорду Чилтерну. «О чем это вы разговаривали с Вайолет, с таким жаром?» спросила леди Лора с улыбкой. Мы говорили о вашем брате. Ведь вы едете к нему? Да. Я уеду из Лондона вечером в воскресенье, но только на день или на два. Как вы думаете, может он иметь успех? Насчет чего? Насчет мисс Эффингам. Да, Вайолет. Иногда мне кажется, что она любит его. Как могу я сказать? В таком деле вы можете лучше судить, чем я. Женщина относительно другой женщины может провести черту между любовью и дружбой. Конечно, ей нравится лорд Чилтерн. О, я думаю, что она любит его. Право, я думаю, но она его боится. Она не совсем понимает, сколько нежности таится под этим притворным свирепством Осваль такой странный, такой неблагоразумный, так бестактен, что, хотя он любит ее больше всех на свете, он не пожертвует даже оборотом слова, чтобы приобрести ее любовь. Скажите ему, что в глубине сердца он ей нравится? Вы говорите, что одна женщина знает другую, а я уверена, что он приобретет ее любовь, если будет только кроток с нею. Потом опять, прежде чем они расстались, леди Лора сказала ему, что этот брак составляет самое дорогое желание ее сердца и что признательность ее будет бесконечна, если Финиас станет способствовать к этому. Все это опять сделало несчастным нашего героя.